Глава 14. Человеческое тело постоянно выделяет тепло. В состоянии покоя организм среднего взрослого человека вырабатывает около 100 Вт тепловой энергии, а при нагрузке этот показатель может увеличиваться в разы. Тепло от тела передаётся одежде и окружающим предметам. Как следствие, все они выделяются в инфракрасном диапазоне и могут быть обнаружены при помощи тепловизора. А если учесть, что сейчас ночь и окружающие нас предметы остыли после жаркого дня, то без теплозащитных пончо наши силуэты в кране тепловизора светятся как новогодние ёлки. В зависимости от разных факторов в КД диапазоне могут светиться весь силуэт, открытые участки тела или даже выдыхаемый тёплый воздух. Всё как в старом ламповом байвеке хищник, где инопланетная тварь видела всё в инфракрасном диапазоне. Отец рассказывал, что Хищник в начале 90-х был абсолютной звездой видеосалонов, крутейшая на тот момент фантастика. А сейчас это суровая проза жизни. Телевизионный прицел, установленный на оружие, позволяет уверенно поражать противника, даже не видя его обычным зрением. Поймал в перекрестие прицела сверкающий в ночи жёлто-красными цветами силуэт человека, нажал спусковой крючок, поразил цель, ещё раз нажал на спуск, проводя контрольный выстрел, и всё. И это не фантастика, а реальность. Теплозащитные пончо, которые мы нашли в автомобильном боксе, были в прорехах и пятнах запёкшейся бурой крови. Видимо, их предыдущим хозяевам они не сильно помогли. Думаю, укропы, облачённые в них, попали под артиллерийский обстрел или нарвались на наших разведчиков днём, когда теплозащитное пончо всего лишь накидка. Прорехи залатали, кровь оттёрли. Пончо хорошие, импортные, судя по надписям израильские. Проверяли их ночью тепловизором. Отлично держат тепло. Даже после того, как Бамут побегал туда-сюда на площадке перед боксами и хорошенько вспотел, всё равно его силуэт был не виден в теплак. Израильтяне хорошенько насобачились делать армейскую снарягу. Вся амуниция их производства по праву считается лучшей в мире. Всё потому, что евреи воюют с соседями с первых дней образования их государства. Поэтому у них вся военная промышленность заточена под результаты реальные нужды армии в бою. а не так, как в других странах, где зачастую ВНПРОМ всего лишь способ распила бюджета. Наши отечественные пончо тоже неплохо защищают от теплаков, но они громоздкие и неудобны. А эти израильские накидки – легкие, удобные и практически невесомые. Капюшоны, надвинутые вперед, подобно козырькам, закрывают лица и не дают им светиться в ЭК-диапазоне. На захват вражеского опорника выдвинулись вчетвером в составе привычной группы – Я, Бамут, Пестик и Сыч – Не хватало только комара, но он валялся в госпитале. Вооружились легко. У каждого, кроме Бамута, автомат АКС, по 7 магазинов на каждого, по 2 гранаты, на всех один американский вариант нашей мухи, одноразовый гранатомёт М72 Лоу. Вот и всё, не считая всякой мелочи: пластиковые стяжки, шнур, щупы, кусачки, сопёрный планшет и так далее. Разведчику много оружия с собой носить вредно. потому что лишний вес отягощает, лишает мобильности и забирает слишком много сил. А если нарвёшься, то сколько с собой бы и припасов не возьми, всё равно будет мало. Часто говорят, что разведчик живёт, пока его не заметил противник. И это правда. Как только ДРГ замечают, её чаще всего гасят из всех стволов до победного конца. Не редкость, когда и наши, и вражеские разведосы выскальзывают и уходят при обнаружении. Но это всё зависит от везения и опыта конкретной группы разведчиков. А так, АКС, две гранаты, семь магазинов, пара ножи, аптечка, рация, запасная антенна к ней и аккумулятор. Не сказал бы, что АКС-74 относится к самым любимым вариантам автомата Калашникова, которым я имел счастье пользоваться, но солдату выбирать не приходится, что выдали, тем и воюет. Когда будет возможность выбирать из трофеев, Выберу себе, как всегда, АК-74М. У стального рамочного приклада АКС-74 есть ряд недостатков. В холодную погоду к нему примёрзнуть можно, в летнюю жару обжечься. Он тапка гремит, при стрельбе бьёт своим железом по морде. Не так сильно, как складной вниз АКМСА, но при неправильной вкладке есть малёхо. Дерево АК-74 и АКМ, а, а также полиамид АК-74М и АК-12. этих недостатков лишон, но вышеперечисленные приклады всё-таки тяжелее, чем рамка АКС. А вот новобранцы, особенно из числа диванных экспертов, наоборот очень любят АКС-74 за его рамочный приклад. Внутрь рамки вставляют ИПП и обматывают приклад сверху резиновым жгутом. Объясняют это тем, что так получают дополнительный жгут и перевязочный пакет. Но по факту и жгут, и ИПП За пару дней активного ношения автомат а просто напросто убиваются. Жгут теряет эластичность и скорее всего порвётся при первом же наложении на рану, а перевязочные пакеты затрётся, потеряет герметичность из-за грязица. Да и приклад нормально не сложится с намотанным на него жгутом. А тапку ремня, чтобы не гремело, обмотал изолентой. Но в остальном АКС-74 отличный, проверенный временем автомат. Идеального, самого лучшего автомата не бывает. У каждого есть свои плюсы и минусы. Для меня идеальный автомат в поле АК-74М, особенно советского или раннероссийского года выпуска, когда качество сборки и стали было на высоте. Для городских боёв лучше будет АК-МС. Дистанции огневого контакта в городском бою небольшие, а значит и энергия пули 7,62 работает значительно лучше. Опять же, бывают ситуации, когда 7,62 кроет 5,45 как бог черепаху, особенно в городских боях. Самый простой пример городской бой. Солдатik подбегает к зданию, и ему надо проникнуть внутрь. Дверь ближайшего подъезда под вражеским огнём. Что делать? Лезть в окно, но на окнах решётки. Надо как-то сбить решётки. А как это сделать? Проще всего расшатать решётку или перебить штыри, которым решётка держится в наружных откосах. Стреляем из автомата калибра 5.45 в то место, где крепление решётки входит в стену. Откосы крошатся, но не особо. На каждое крепление порой уходит по полному магазину патронов калибра 5.45 мм. А вот если стрельнуть из АКМ калибра 7.62, то достаточно будет двух выстрелов. Откос рассыплется, и крепление решётки вывалится само собой. Так выбиваем верхние крепления с каждой стороны. Потом достаточно повесить на решётке Она под весом повисшего на ней солдатика провернётся на нижних креплениях и превратится в импровизированную штурмовую лестницу, по которой уже можно будет проникнуть внутрь окна. Проверено на практике не раз и не два. Поэтому в городских боях мы старались вооружиться так, чтобы на каждую штурмовую группу приходилось минимум один автомат калибра 7,62 мм. Также хвалёный из виду такой навороченный автомат АК-12М, который полноводной рекой хлынул в войска с самого начала войны, как по мне, оказался намного хуже, чем остальные калашматы. К примеру, если к ККЭ только одна претензия его приклад, то к АК-12 у меня, как практика, столько вопросов, что я даже не знаю, с чего начать. Первое и, наверное, самое основное АК-12 уже так просто не собрать и разобрать, смазать, почистить. Это предыдущие версии калашей можно раскидать на ходу, почистить, смазать, собрать обратно идя по дороге, а К12 разобрать и собрать намного сложнее. Второе это переводчик типа стрельбы. Положений стало 4 против 3 на АК-74М и АКС-74. Добавлен режим двойного выстрела. Это один из моментов на АК-12, который лично меня конкретно напряг. Что в голове у военных чинов, которые это заказывали?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 А в условиях реальных боевых действий это блецкое отверстие диоптра забивается грязью, заливается водой, замерзает на морозе. Это прямо фатальный недочёт. Факап, мать его, так. Когда идёт бой, надо стрелять, а не заниматься продувкой, очисткой отверстия на целике. Ну и четвёртое. До хрена сопутствующих приблуд, которые нужно носить отдельно, а это значит, что гарантированно их проебать. Ладно, хватит ворчать. Просто пока идёшь, надо чем-то голову занимать. Потому что если не занимать голову своими мыслями, то туда полезет всякая чушь. И тип больше и группа и нельзя, могут засечь. Да и понча у нас больше не было, и так пришлось один из двух сшивать. Поэтому и идём вчетвером. Так надёжней, парни проверенные, я с ними прошёл огонь, воду и медные поля. Один раз вот таким же составом, только с нами был ещё сержант Ковалёв, мы на адреналине расстреляли замаскированный вражеский наблюдательный пункт. Надо сказать, на пароль и с на украинский НПС совершенно случайно. Если бы немцы не решили бы взять нас в нахаловку в плен, то скорее всего, мы все пятеро были уже мертвы. Просто повезло, что противник оказался таким наглым и самоуверенным. Вот так же шли по зелёнке и вроде не в первый раз там ходили, но видать, укропы ночью тайком пробрались к нам в тыл. Надо сказать, что укропы замаскировались хорошо, рядом пройдёшь и не заметишь. Комар прошёл мимо и не заметил. Сыч прошел мимо и не заметил. Я шел третьим, и глаз зацепился за движение. Неестественно, синий цвет листка бросился в глаза. Скорее всего, вражеский разведчик за ним мог лежать неподвижно и слегка пошевелил шею, разминая ее. Но ну, заодно он пошевелил и своей каской, на которой был намотан синий скотч. Вот движение этого скотча я и срисовал. Небольшой, размером с половину спичечного коробка, кусочек синего цвета дернулся, чем и привлек мое внимание. «Контакт!» заорал я, давя на спусковой крючок. В дозор примкнув к автомату, я предпочёл носить магазин от РПК ёмкостью на 45 патронов. Вот эти 45 патронов я в мешанину листвы, где заметил мазок синего цвета и выпустил. Падая на задницу, весь магазин сорокопятку и разрядил. Парни, идущие вместе со мной, не сплоховали, не затупили, отработали чётко и слажено. Каждый прошёлся по прилегающим кустам несколькими автоматными очередями. А когда я отполз на безопасное расстояние, ещё и пару гранат туда забросили. В итоге восемь укропских казачков отправились к бандере, при досмотре кустов трое, правда, ещё были живы, но как-то так само собой получилось, что все умерли. Было это ещё в прошлом году, ранней осенью. Опять что-то я отвлекаюсь на воспоминания. Надо сосредоточиться на настоящем моменте. Тропу, по которой вражеские ДРГ шлились к нашим позициям, я всё-таки разведал. Тропа была именно там, где бы я сам её проложил. По обе стороны воюют одни и те же люди, одной и той же расы, одного и того же образа мыслей, поэтому и тропы разведчики прокладывают в одних и тех же местах. Шли медленно, растянувшись в длинную колонну. Я первым, за мной сыч, следом пестик, замыкал движение по муц с пулемётом на перевес. Он был тяжелее всех, поэтому и замыкал строй. У меня был одноглазый тепловизор. Прибору удалось раздобыть бамуту, он его взял в аренду, пообещав после задания заплатить за пользование 5000 рублей. Периодически останавливаемся, я осматриваю местность в теплак, прислушиваюсь и идём дальше. Больше всего боюсь, что можем нарваться на идущую встречным курсом вражескую ДРГ, столкнёмся нос к носу, ну или кто кого первым в теплак заметит или услышит, тот уж как повезёт. Вражеская тропа пролегала под дном пересохшего ручья Здесь был даже не ручей, а место стока воды во время сильных дождей. Жирная, сочная, промоенная петлявшая среди лесопосадки, в поле выгибавшаяся дугой и проходившая метрах в 100 от Ворожеского воротного опорного пункта. За долгие годы вода, протекавшая здесь каждый раз, когда шли обильные осадки, оставила после себя не глубокую, но зато довольно широкую канаву. Скоро лето. После обильных затяжных дождей пришла жара. Выпавшая влага, пропитавшая землю, испаряется. Днём душно, жарко, знойно. А вот ночью хорошо, не жарко. Воздох свежий, чистый. От цветущих деревьев, трав и растений идёт одурманивающий аромат, который будоражит кровь и воображение. Классики во все времена воспевали украинскую ночь, слагая о ней рассказы и верши, воспевая её в поэмах и романах. Художники писали картины Эх, сейчас бы не тайком брести с автоматом на перевес, а лежать бы на вершине стога свежескошенного сена, которое мерно покачиваясь тащит запряжённый во восьмедлительный вол. Лежать на спине, закинув руки за голову и смотреть в чёрное, усыпанное миллиардами сверкающих звёзд небо. Красота. Когда много ходишь, то надо сохранять удобный темп. Мышцы ног и туловища должны быть по возможности расслаблены. При движении под уклон шаг удлиняется. На труднох участках и подъёмах укорачивается. Изменять ритм нужно плавно, постепенно набирая скорость в начале движения и сбавляя её за 3-5 минут до остановки. Большую часть пути идём пригнувшись. На войне вообще чаще всего бегом и согнувшись в три погибели, так силуэт меньше и значит больше шансов не стать удобной мишенью для врага, а тут местность, которая просматривается противником, имеет естественные и искусственные маски. Насыпи, посевы, кустарники, канавы и тому подобное, которые не способны укрыть нас во весь рост. Корпус слегка наклоняется вперёд, а ноги сгибаются в коленях так, чтобы имеющееся укрытие полностью скрывало идущего. Шаг делается шире обычного. Нога при выносе вперёд ставится на пятку, а затем перекатом на всю ступню и носок. Двигаться надо свободно и плавно, без напряжения, не опускаясь и не поднимаясь при каждом шаге. Автомат в руках, так чтобы в случае чего был под рукой и можно было сыпануть во врага щедра от всей души. Всё время смотрю под ноги, выглядываю мины и растяжки. Могут быть не только рыболовные лески, натянутые поперёк тропы на уровне ног, но такие же и на уровне головы или пояса. А ещё могут просто лежать в траве рыболовные крючки на леске, конец которой заканчивается узелком на взрывателе гранаты или мины. Зацепил такой крючок штаниной или подошвой ботинка, леска натянулась, Взорватель щёлк, и бабах, пизdets котёнку. Противопехотные мины и растяжки на фенках были установлены в тех местах, где бы я сам их устанавливал и растягивал, на предметных участках тропы, чтобы можно было заранее знать, где стоят, потому что когда сам ходишь по этой тропе в тыл к противнику, то можно и самому нарваться на свои же мины, особенно если прёшься назад в спешке или с ранением. За 2 часа прошли лесопосадку, вышли к полю Тот уж надо передвигаться максимально скрытно, крадучись. На окраине чахлой зелёнки отдохнули, перевели дух, всё молча, без единого лишнего звука. О чём сейчас говорить? Не знаю почему, но в художественных фильмах про разведчиков герои всегда трещат без умолку. А ведь, между прочим, ночью, да ещё в чистом поле, любой звук распространяется очень далеко. Ночь с одной стороны самое лучшее время для разведки, ночь время диверсантов, воров, разведчиков. А с другой стороны, противник тоже это понимает, что если и пожалуют к нему незваные гости, то именно ночью они придут. Поэтому противник ждёт, выглядывает. Радует только то, что этой дорогой российские вояки к кукропам в гости ещё не ходили. Со слов пацанов, которые воевали на этом участке фронта, наши ДРГ ходили в серую зону другой дорогой, сокращали максимально дистанцию до передовых вражеских окопов. Засыпали их вогами из загэсов или выстрелами из разномастных РПГ и РШГ, а потом спешно отходили назад. Поэтому есть надежда, что мы сможем дойти до ротного опорного пункта ВСУ тихо и незаметно. Идём тихо, крадучьсь. Шаг при такой ходьбе короче обычного. Нога ставится легко, осторожно, чтобы можно было сразу же поднять её, если она попадает на предмет, производящий шум. При движении на короткое расстояние ногу лучше всего ставить на носок. При движении на значительное расстояние нога выносится и ставится осторожно на пятку. Тяжесть те тела постепенно переносится на неё с другой слегка согнутой ноги. По вязкому грунту обмилевшего ручья и мелкой грязи идём неторопливыми шагами, ноги расставляем немного шире, чем при обычной ходьбе, с опорой на всю ступню. Парни идут за мной, чётко ступая на мои следы. Идём след в след. Вражеский ротный опорник, к которому мы сейчас идем, с помощью беспилотника я рассмотрел во всех подробностях. Три блиндажа в тылу, три блиндажа от Дота на передней линии, между ними цепочка окопов с временными стрелковыми ячейками. Стенки окопов усилены дощатыми стенками. Суммарная длина окопов около 200 метров. По нормам такую позицию должны защищать не меньше 30-40 бойцов, С учётом того, что на взводных опорных пунктах находится не меньше двух отделений стрелков на каждый опорник. За три дня наблюдений, к своему удивлению, я смог насчитать всего 10 вражеских бойцов на ротном опорном пункте, и на взводных было примерно столько же на каждом. Но от батальонного укреплённого пункта к ротным и взводным опорникам вели накатанные дороги. Со слов местных вояк, они частенько наблюдали ротации между вражескими позициями с использованием легко бронированной и гражданской автомобильной техники. Пару раз пробовали помешать ротации обстрелам, но не получалось это сделать, так как ротации были не систематические, а пока связывались с артиллеристами, которые могли достать до цели, укропы уже скрывались из поля зрения, успев закончить ротацию. Когда до опорного пункта осталось порядка 100 метров, Канава ручья, по которому мы уже ползли, исчезла совсем, со дна нет. Закинул АКС за спину, подсумки с запасными магазинами расположены по бокам, поэтому ползти на пузе будет весьма комфортно. Медленно, по чуть-чуть, буквально по сантиметрам пополз вперёд. Двигался очень плавно, без рывков. Вот тут я лишний раз убедился, что евреи отличные ребята. Их пончо в общении издавало никакого звука, ни шуршания, ни скрипа, ничего. Сколько полз к передней нитке вражеских окопов, не знаю. По ощущениям, целую вечность. Мышцы спины, ног и рук от такого напряжения занемели до каменного состояния. Каждый квадратный сантиметр пути прощупывал пальцами и щупом в поисках мин. Повезло. Ни одной мины не встретил. Возможно, угодил в межу между рядами мин в минном поле. После себя я оставлял нить капронового шнура. С одной стороны, шнур – это канал связи с остальными разведчиками. а с другой путеводная нить, по которой должны будут ползти Сыч, Пестик и Бамут. Осторожно и вальяжно, как объявшийся ленивец, сполз на дно траншеи. Огляделся по сторонам, никого нет. Выждал пару минут, прислушиваясь. Точно, поблизости никого нет. Если есть караульный, а он точно есть, то стоит, скорее всего, беззвучно и на стораже. Дёрнул два раза за шнур, извещая Сыча, что путь свободен. Личон приполз гораздо быстрее, чем я, но ещё бы ему ведь не надо проверять путь. Тот, кто идёт в группе первым, всегда рискует больше остальных. Если группу обнаружат, то ведущий первым получит свою порцию свинца, тоже первым. Также все мины и растяжки на пути тоже все первопроходцы. Хотя бывали прецеденты, когда первый проходил мины, расставленные минные ловушки, а те, кто шли следом, уже нарывались. Всякое бывало. снял с себя пончо, скатал его в рулон и оставил его здесь, запихнув между досок. В окопе мне пончо будет только мешать, а оставшаяся торчать между досок скатанная пончо выступит в качестве обозначения места, откуда мы пришли. Так будет легче найти шнур, по которому в случае необходимости мы ползём обратно. Оставвшись чаю принимать остальных, я бесшумно тенью скользнул дальше по траншее до первого поворота, чтобы контролировать подходы. Мы зашли в самый конец вражеской траншеи. Значит, если нас вычислят, то только придя из глубины опорного пункта, то есть нарвутся на меня. За 15 минут собралась вся группа. Перед нами две нитки окопов, идущих параллельно друг к другу, соединённых между собой извилистыми ходами переходов. В первой нитке три дота, во второй — три жилых блиндажа, где ночуют бойцы противника. Скорее всего, и там, и там. Возможно, в дотах сидят наблюдатели, выставленные на ночь, а в блиндажах спят остальные бойцы. Мы остановились на развилке. Налево траншея с блиндажами, направо траншея с дотами. Наша задача взять языка, а лучше двух, а потом по возможности тихо зачистить опорный пункт. Если я всё правильно разведал с воздуха, то на этом опорном пункте всего 10 солдат противника. Нас четверо. На нашей стороне фактор внезапности, а значит, задача, стоявшая перед нами, более чем выполнима.